Глава 20, в которой рассказывается о втором сюрпризе Аврелия Падрелли и первом сюрпризе его брата Примо. Агастаса Карба разыскивали по всему городу. Его требовал к себе глава фирмы. Надо же было так случиться, что за последние шесть недель Примо Падрелли вспомнил о существовании секретаря своего брата именно тогда, когда того не было на месте. «Здравствуйте, друг мой!» — ласково промолвил Прима подрели, когда Агастас, набравшись духу, решился, наконец, войти в кабинет. В спокойном состоянии господин Прима был холоден и сух. Ласковые нотки появлялись в его голосе только тогда, когда он был чем-то раздражен. Это знали все, кто соприкасался с ним. Знал, конечно, и Агастас Карп. «Здравствуйте, сударь!» — неуверенно промолвил Агастас. Он боялся старшего Подрели так же сильно, как презирал младшего. «Я хотел узнать, получили ли хоть вы письмо от господина Аврелия. Меня он изволил совсем забыть». «Нет, сударь, не получал», — ответил Агастас, «но смею думать, что с ним все обстоит благополучно». «Очень рад вашему оптимизму, друг мой. В вашем возрасте он так понятен» господин аврели уехал уже больше месяца тому назад с вашего позволения сударь вчера пошла седьмая неделя седьмая неделя и ни одного письма приглупая манера уезжать не сказав куда и насколько господин подрели старший сердито шагал по кабинету В меру упитанный шатен, лысый лба, в очках в золотой оправе, над которыми нависали сросшиеся на переносице брови, густые как усы, он был и лицом, и одеждой, больше похож на провинциального адвоката средней руки, чем на одного из богатейших людей и вершителей судеб Аржантеи. Из тяжелой рамы, тускло блестевшей на стене кабинета, с суровым сочувствием смотрел на своего правнука, Овеянный славой гениального комбинаторства и чудовищных преступлений Урия Падрелли, сын основателя и второй патриарх могучего рода Падрелли, с не меньшим сочувствием смотрел на возбужденного главу фирмы Ягаста Скарп. Он жалел господина Прима. Есть сорт людей лишенных даже в малейшей степени чувства сострадания и жалости к тем, кто находится ниже их на общественной лестнице, но искренне приходящих в состояние умиления, когда им выпадает высокая честь быть свидетелями душевных скорбей людей более богатых и знатных, нежели они сами. Вид подрели старшего, взволнованно шагавшего взад и вперед по кабинету, до такой степени растрогал карба, а желание услужить великому финансисту стало настолько непреодолимым, что он сделал несколько шагов вперед, откашлялся и сказал. «С вашего позволения, сударь, я имею вам кое-что рассказать». «Если это касается господина Аврелия», — остановился глава фирмы, — «то, пожалуйста. По другим вопросам я, к сожалению, лишён сейчас возможности уделить вам время». «Это касается господина Аврелия». — сказал Агастас Карп. — Я вас слушаю, друг мой, — промолвил Прима Подрелли и с холодным интересом глянул на Агастаса. С фарфорово-белых щек последнего румянец исчез так быстро и основательно, словно его стерли ваткой. — Мне очень больно видеть ваше волнение, — начал Агастас скарп запинаясь, и я решил поэтому нарушить обещание, данное вашему брату. «Я прошу вас, господин Прима, не выдавайте меня, конечно, если вы сочтете это возможным». Прима под Релли кивнул головой в знак согласия. Агаста Скарб понял, что его откровенность может ему сослужить неплохую службу и, нисколько не повредив его хозяину, останется ему неизвестной. Агаста скарп повеселел, почувствовал себя уверенней, и за несколько минут сообщил главе фирмы все, что могло его заинтересовать. Он рассказал ему о переговорах с Тамазом Агарафом, о цели поездки под реле младшего, о сегодняшнем разговоре по телефону, о свидании в ресторане «Кортец», «О том, как выглядит сейчас господин Аврелий, о том, как выглядит его дама, о том, что эта дама — невеста господина Аврелия и что зовут ее Береника Мишелли, о том, что она, очевидно, имеет на господина Аврелия большое влияние и что он, во всяком случае, очень дорожит ее мнением». О том, что у господина Аврелия на примете какое-то очень выгодное дело, которое потребует затраты не более 10 миллионов и может в несколько лет утроить капиталы фирмы. О том, что господин Аврелий с большим волнением и любовью расспрашивал о здоровье своего любимого брата и был счастлив узнать, что он в отличном состоянии. Словом, Агаста скарп ничего не утаил. Он умолчал только о конфликте господина Аврелия с неизвестным доктором, а, следовательно, и о записке, которая у него, Агастаса Карба, лежала сейчас в боковом кармане пиджака. Насчет этой записки у него были свои планы, в существо которых он не считал нужным посвящать кого бы то ни было. Эта записка должна была дать ему, по его расчетам, не менее 50 тысяч... По крайней мере, половину тех денег, которые послезавтра будут посланы неизвестному доктору. Прима подрели выслушал сообщение Карба с таким непроницаемым лицом, которое сделало бы честь любому буддийскому богу. Он только время от времени начинал бессознательно постукивать ногой по ковру, но переставал, лишь только замечал это. Когда Агастас Карп кончил говорить, господин Примов встал, встал и Карп. «Я вам благодарен за откровенность, друг мой. Вы избавили меня от многих часов беспокойства», — промолвил Подрели старший «Можете не сомневаться, разговор останется между нами». Он подал Агастасу Карбу руку. Тот пожал ее с умилением и величайшей преданностью. Теперь на его щеках по-прежнему играл румянец. Он ушел со спокойной душой» счастливый тем, что ему так легко удалось завоевать благосклонность одного из некоронованных повелителей Аржантеи. Теперь его карьера была обеспечена. Надо было только не зевать. А господин Прима Падрели остался в кабинете один, не велел никого принимать и долго пребывал в глубоком раздумье. Иногда его взгляд падал на портрет, висевший на стене, и тогда ему казалось, что прадед смотрит на него с ехидной усмешечкой. Остальная часть дня и весь следующий день прошли у Падрели старшего в обычных его трудах. В пять часов вечера 4 сентября ему подали конверт. В конверте он обнаружил записку. Кто-то, не считавший нужным подписаться, просил принять его по поручению господина Аврелия падреля Почерк, которым записка была написана, был господину Прима неизвестен. Во всяком случае, это не был почерк его брата. Господин Прима недоуменно пожал плечами и велел просить. Через несколько мгновений в кабинет вошел Аврелий. От волнения у него подкашивались ноги. Кровь то отливала, то снова приливала к его лицу. Он был счастлив. Наступил тот миг, о котором он мечтал все дни разлуки с любимым братом. Сейчас Прима получит самый замечательный из сюрпризов, которые он когда-либо получал ко дню рождения. Аврели медленно сделал десяток шагов и остановился, ничего не соображая. Но Прима подрели, хотя тоже был сильно взволнован, все же сохранял самообладание. Вошедший остановился под самым портретом Урии подрели. И Прима Падрели поразился, насколько похож вошедший на того, кто был изображен на портрете. Он не поверил своим глазам, снова кинул быстрый взгляд на портрет, и снова ему показалось, что Урия Подрелли ехидно подмигивает. Тем временем Аврелий взял себя в руки и без приглашения уселся в кресло. Он заметил на письменном столе свою записку и с удовлетворением ухмыльнулся. Здорово это он придумал, чтобы записку написала Береника, а то не получилось бы, пожалуй, никакого сюрприза. «Чем могу служить, сударь?» — спросил Прима подрели после довольно продолжительного молчания. Аврели подрели ничего не ответил. Он только поудобнее устроился в кресле, положил ногу на ногу и, пристально не моргая, смотрел в глаза своему брату. «Чем могу служить, друг мой?» — повторил свой вопрос Прима подрели «Вы, кажется, пришли по поручению моего брата». Аврелий утвердительно кивнул головой. Он боялся раскрыть рот, чтобы не расхохотаться, и продолжал сидеть, выпучив глаза. «Где же он сейчас находится?» «В Аржантее», — промычал Аврелий под реле, его буквально распирало от смеха. «А нельзя ли точнее, друг мой, где именно? Аржантея велика». «В городе больших жаб», — многозначительно ответил Аврелий Подрели. «Ох, и задам же я трёпку этому шалопаю», — воскликнул Прима Подрели, давая тем самым понять, что последнее сообщение его обрадовало. «Где же он сейчас, мой блудный брат?» «Как он меня любит, мой старичина Прима!» — растроганно думал Аврелий Подрели, «И как это чертовски приятно, когда тебя любит такой умный и сердечный человек, как мой старичина Прима!» «Он здесь, в этом доме!» — сказал Аврелий Подрели, продолжая настойчиво смотреть в глаза своему брату и обуреваемой надеждой, что тот его узнает сам без посторонней помощи. «В этом доме?» — встрепенулся Прима. — Что ж вы мне сразу этого не сказали? — Ах, друг мой, друг мой! Он схватил телефонную трубку, но Аврелий задержал его руку. — Вы собираетесь позвонить в его покое? Его там нет. — Вы так думаете? — Я в этом убежден. — Где же он? — спросил тогда Прима подрели с видимым раздражением. — Угадайте, господин Прима подрели Воскликнул Аврелий Падрели, вскочил на ноги и бросился обнимать брата. Он вас обнимает, господин Падрели, родной ты мой старичина, орал он, смеясь и обливаясь слезами. Вот он перед тобой, твой шалопай, твой маленький до да безобразия маленький блудный брат. Только он успел за последнее время немножко подрасти. Он обнимал Прима подрели, сохранявшего при этой трогательной сцене. Поразительное спокойствие тормошил его, целовал, хлопал по плечу, вертел в своих больших руках, как портной, орудующий с манекеном, трепал его жидкие волосы, гладил его теплые ладони с короткими сильными пальцами. Вот тебе прима мой сюрприз ко дню рождения! Ну что же ты молчишь, скажи хоть слово своему Аврелию! Глава фирмы вежливо высвободился из его объятий, пригладил растрепавшиеся волосы и промолвил. «Тут налицо какое-то досадное недоразумение, друг мой. Я с вами совершенно не знаком». «Он со мною не знаком!» В восторге взвизгнул Эврелий Падрелли и залился хохотом. «Он не знаком со своим единственным братом! Ах, какой он рассеянный, господин Прима Падрелли! Придется заново знакомиться!» «Разрешите, сударь, представиться, ваш брат и покорнейший слуга Аврелий Подрели. «Друг мой», — остановил его глава фирмы с некоторой брезгливостью, «вы так быстро говорите и так странно э, жестикулируете, что я вас, возможно, неправильно понял. Мне показалось, что вы назвали себя моим братом». Аврелий Подрели глянул на бесстрастное и серьезное лицо брата, И положение показалось ему настолько уморительным, что им овладел новый приступ смеха. Прима подрели, терпеливо подождал, пока Аврелий кончил смеяться и сердечно промолвил ⁇ Я все больше убеждаюсь, что мы оба являемся жертвами какого-то высшей степени нелепого недоразумения ⁇ Я прожил со своим братом более тридцати лет, и смешно было бы думать, чтобы я не смог его узнать после шестинедельной разлуки. И кроме того, если бы каждый, когда-либо приходивший ко мне по поручению господина Аврелия, объявлял себя моим братом, то, согласитесь, мой друг, у меня была бы довольно громоздкая семья». Прямо, сказал Аврели Падрелли, перебив плавную речь своего старшего брата, — «я отлично понимаю твое положение. Возможно, что на твоем месте я бы сам с трудом поверил, но это факт. Я Аврелий. Только я вырос. Я вырос, как этот самый Тамаза Магарав. Сейчас я тебе расскажу все, как было». «Хорошо, я вас с удовольствием выслушаю, друг мой». — мягко сказал глава фирмы с той особенной деликатностью, с которой разговаривают с ненормальными посетителями, если нет возможности немедленно от них избавиться. — Надеюсь, что это не займет много времени. — Скажите, пожалуйста, — восторженно воскликнул Аврелий, — никогда не видел такого сдержанного и нелюбопытного человека. «Придется уж тебе на этот раз потерпеть, зато ты сейчас услышишь историю, похожую на самый невероятный фантастический роман». И пересыпая свою речь восклицаниями, ненужными подробностями и многочисленными лирическими воспоминаниями о своем горьком лилипутском прошлом, Аврелий рассказал молча слушавшему Прима удивительную историю, уже известную нашим читателям. Он не забыл упомянуть и про субботнюю встречу с Агастосом Карбом, которого он похвалил попутно за то, что тот не проболтался, и про шрам на пальце, и родимое пятно, и обереники, на которые он женится, лишь только будет оформлен ее развод с доктором Попфом, и о том, что он задумал одну очень выгодную коммерческую операцию, которая удвоит, а может быть, утроит богатство их фирмы. Он рассказывал и ждал, что вот-вот растает ледок недоверия, который чувствовался во внимательных, но слишком спокойных глазах его брата. Но Прима Падрели по-прежнему слушал его, не перебивая и словно ожидая, когда же наконец кончится, это хоть и забавная, но все же утомительная и в высшей степени нелепая аудиенция. «Что же вам угодно, друг мой?» — спросил Прима Падрели, когда Аврели наконец замолк. «Теперь мне уже ничего не угодно!» — ответил сияя Аврелий Подрелли. Теперь мне угодно только познакомить тебя с Береникой и поехать к себе в отель приодеться к вечернему банкету. Ты, конечно, лично будешь приглашать ее на сегодняшнее торжество. Прима Падрели молчал. — Неужели тебе совсем не хочется сказать мне хоть что-нибудь? — спросил Аврели после довольно продолжительной паузы. — У меня есть к вам один вопрос. — значительно ответил глава фирмы, еще немного помолчав. «Слава богу! Наконец-то ты начинаешь проявлять хоть какие-то признаки интереса к моей ничтожной особе!» — облегченно вздохнул Аврелий. «Спрашивай поскорее, стричина, не томи меня!» Прима Подрелий с усилием приподнялся со своего кресла, оперся широкими ладонями о письменный стол, Несколько подался вперед и, вперив свой очень серьезный и спокойный взор в глаза продолжавшего улыбаться Аврелия, с расстановкой спросил. — Скажите, пожалуйста, друг мой, куда вы девали моего несчастного брата Аврелия?